А когда завязал, сразу избавился от вдохновенной лирической дерзости, дышащей в лучших стихах пятидесятых годов, вроде замечательной долго в списках баллады «Пес, девчонка и поэт». В подозрительном инструменте Акуджава подробно описал попойку в коммунальной квартире Наровчатова. Гость оказался при деньгах и осчастливила хозяина двумя чекушками.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 Здесь выдавали творческие командировки для сочинения очерков о комсомоле. Словом, ВЛКСМ изо всех сил отрабатывал звание авангарда советской молодежи, стараясь поспеть впереди перемен. Издательство было по оттепельным меркам либеральное, хотя и не без отовизмов. Акуджава, немедленно ввязывавшийся в конфликт с начальством в обеих своих сельских школах, умудрился поссориться с директором и здесь.